всех мальчишек первого класса В были пистолеты. Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось. Но так было недолго, а все из-за кино. Однажды Раиса Ивановна сказала, «Савтра, ребята, воскресенье». и у нас с вами будет праздник, завтра наш класс, и первый А, и первый Б, все три первые класса вместе пойдут смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело. Проносите за собой денег, сбор возле школы в десять часов». Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман денег, и она выглядела мне чистый воротничок, А я рано лёг спать, чтоб поскорей наступило завтра. А когда проснулся, мама ещё спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала, спи, ещё ночь. А какая ночь? Светло, как днём. Я сказал, как бы не опоздать. Но мама прошептала, 6 часов, да не буди ты отца, спи, пожалуйста. Я снова лёг. И лежал долго-долго, уже птички запели. И дворники стали подметать улицу, и за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать. И я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову. «Ну чего ты? Беспокойная душа!» Я сказал, опоздаю ведь! Который час?» «Пять минут седьмого!» Сказала мама, «Ты спи! Не беспокойся, я тебя разбужу, когда надо!» «И верно!» Она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишкой встали в пару, и скоро все с Раисой Ивановной впереди и с Еленой Степанной позади пошли в кино. Там наш класс занял лучшие места в первом ряду, и потом в зале стало темнеть, и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса сидели красные солдаты, как они пели песни и плясали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про жар-птицу. И в это время... Откуда не возьмись, появились белые офицеры. Их было очень много, и они начали стрелять. И красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше. И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидал, что у него очень мало патронов. И заскрипел зубами, и заплакал. Тут все ребята страшно зашумели, затопали, засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо... Защемило сердце. Я не выдержал. Выхватил свой пистолет и закричал, что было сил. Первый класс В! Огонь! И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время стрелял в одного толстого фашиста. Он бежал впереди весь в черных крестах и разных ипполетах. Я истратил на него, наверное, 100 пистонов. Но он даже не посмотрел в мою сторону. Пальба кругом стояла... Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал «Готов!». Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул «На помощь!» «Выручайте же своих!» И все ребята из А и Б достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись, и запахло дымом, порохом и серой. А в зале творилась страшная цвета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали «Перестаньте безобразничать! Прекратите!» А за ними бежали седники и контролерсы, и все время спотыкались. Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал, он был ранен. И красная кровь текла по его бледному лицу. И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше. Но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы. У них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов. И те побежали, куда глаза глядят, за три земель. А красные кричали «Ура!». И мы тоже все как один кричали «Ура!». И когда белых не стало видно, я крикнул «Прекратить огонь!». И все перестали стрелять, а на экране заиграла музыка, и один парень селся за стол и стал есть грешневую кашу. И тут я понял, что тоже очень устал и хочу есть. Потом картина кончилась, очень хорошо, и мы разошлись по домам, а в понедельник, когда мы пришли в школу, нас всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале. Там стоял стол, за столом сидел Фёдор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал, «Сдавай оружие». И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом. федор Николаев сказал, «Я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий. Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. Ну, теперь идите и учитесь хорошо». И мы пошли учиться, но я сидел и учился плохо. Я все думал, что выговор это очень скверно, и что мама, наверное, будет сердиться. Но на переменке Мишка сказал, «А все-таки хорошо! Хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих!» И я сказал ему, «Конечно! Хоть это и кино, а может быть, без нас-то они бы и не продержались бы!» «Кто знает!»